Глава 14. Всё было как всегда. Они искали в себе тишину, держа рвущуюся наружу магию под контролем. Они бежали быстрее, чем могли, потому что медленный маг мёртвый маг. Они писали, зубрили, сдавали Первая одобрительная улыбка профессора Альбертона и её первое отлично с отличием по магии воды. Это было бы таким счастьем, не будь более важных дел, а именно расследования. Надо да что-то там успехи по курсу верховного. Лори поцеловала её. Она не безразлична принцу демонов, но Генриетта мертва, Арина в чёрном замке Граха. Сегодня Шарль разрешили свидание с подозреваемой Сердце с утра чувствовало недоброе. Джен всё время казалось, что их планам что-то помешает, и она не ошиблась. Может, попытаться счастье на кафедре звездочётства и предсказаний? Во вторник всё было как обычно, ни счёта и разочарований невесты ненаследного принца Ярбора. Девушки с нескрываемым удовольствием наблюдали, как надменная аристократка из земель Ринарии всё-таки потеряла контроль. Из-за Найярбора. Я никогда тебе этого не прощу. Виск девушки заставил окружающих сморщиться, и без того не очень приятный голос Клариссы, переходя на крик, становился просто непереносим. Что именно ты мне не простишь, Кларисса? Принцесса улыбнулась, делая над собой усилие, чтобы не прижать ладони к ушам. Это ты настроила своего отца против меня. А мы могли бы быть с ним так счастливы. Оставь свои фантазии. Мой отец женат. Забудь. Мне не говорят нет, перебила её Кларисса. Я единственная дочь. Всё когда-нибудь бывает впервые. Не удержалась Дженни. «Девушки, вы будете заходить на занятия?» Раздался рядом веселый голос. «Ой!» — хором сказали все и дружно вбежали в аудиторию. Историю преподавал моложавый мужчина лет сорока. Не маг. Он много шутил, часто смеялся, очень хорошо рассказывал. Вот и сегодня он не стал наказывать студенток, как поступил бы любой другой преподаватель. Мистер Реми Кардаш лишь насмешливо покачал головой. «Ой!» Давайте начнём занятие, тема которого Нашествие Рапи. Все студенты разом, кроме Ивы и Дженни, повернулись и уставились на Шарль. Рапи низко наклонила голову. Записываем тему занятия. Явно довольный произведённым эффектом, проговорил преподаватель. Дженни сдерживалась с последних сил, чтобы не высказать всё, что она думает о поведении историка. А ещё вчера он был ей симпатичен. Девушка молча писала, понимая, что нельзя допустить, чтобы они загремели в карцер или попали на отработку. У них было дело. Так же точно поступали и Чарльз и Вэй. Браслеты Рапи замерли, но Джен чувствовала, как трудно даётся артефактом тишина. И в конце нашего занятия, посвящённого первому нашествию Рапи, мне бы хотелось послушать а студентка Ригира Слушаю вас, спокойно и величественно поднялась Шарль. Скажите, а как видят причины древнейших событий на другом материке? Учитель, скажите, жители Ринарии первыми прибыли на материк Рапири? Именно? Студентка Регира вы меня слушали? Историк сложил руки на груди. Тогда почему вы называете это нашествием рапи? Разве рапи прибыли на материк Ринарии? Но позвольте. Восточное побережье Рапи перестонало от набегов тех, кто приходил из за моря. Шарль перебил историка, а у Ивы и Джен всё похолодело внутри. Они не знали жалости, не ведали сострадания. Враги жгли, насиловали, убивали, грабили и тогда вы переверы раете историю. Кто позволил вам утверждать, не ссылаясь на источники? Историк зашелся криком. «Простите?» — опустила голову Шарль. «Но вы спросили о том, что...» «Молчать! Вызовите куратора группы! Я буду требовать отчисления этой студентки!» «Одна убийца, и вторая недалеко от нее ушла!» Эти слова Рэми Кардаш сказал еле слышно, как бы про себя, но их услышали все. Пока первый курс пребывал в замешательстве, Кларисса с счастливым лицом выскользнула за дверь. В аудитории стояла тишина. Джинни хотела сказать: "Завериса", но поняла, что её услышат. Даже если она скажет это одними губами, поймут, потому что все как один смотрели на неё Иву и Шарль. Их втроём уже давно воспринимали как одно целое. Они к этому привыкли и были готовы стоять друг за друга, что бы ни случилось с каждым из них. Мистер Ремикардош, что случилось? В дверях вслед за сияющей Клариссой появился Корвендар Альбертон. Я требую, чтоб студентку Шарль Регера отчислили немедленно. Так что случилось? Неуважение, наглость и таким образом рассматривать исторический материал просто недопустимо. «Пара уже почти закончилась», — уточнил Корри, не сводя глаз с краснеющей Ивонны. Впечатление было таким, будто именно Ивонна из Алла Яблонек не угодила историку. Этот факт немного смутил и самого преподавателя, который, пританцовывая от нетерпения, тщетно пытался перехватить взгляд куратора, чтобы перенаправить его в нужное русло, а именно в сторону студентки Рапи. Но магистр Коридор Альбертон не отрывал взгляда от Ивонной из олоябляник. Шансы вспотевшего от напряжения преподавателя истории были равны нулю. Ещё пара минут, ответил Кардаш. Все свободны, отдал приказ куратор. Вы и студентка Ригира пойдёмте в мой кабинет. Студенты зашумели, а Дженни и Ива рванули следом за Кори, чтобы всё объяснить. «Стоп!» — не дал им рта раскрыть куратор. «Мы пригласим еще магистра Дарковендиша и разберемся как-нибудь без вас!» Шарль в сопровождении куратора и историка, словно под конвоем, покинула аудиторию. «Вот!» — торжествующе прошипела Клариса. «Скоро и с вами будет то же самое!» «К отцу!» — растерянно посмотрела Дженни на Иву. «К Рейсу!» скомандовала подруга, трехнув белокурыми локонами: "Скорее!" И они побежали. В башне Рейса им сказали, что магистр обедает в преподавательской столовой. "Хашири!" выругалась Джинни. "Попробовать стоит", решила не сдаваться Ива. И правильно, потому что на пути из столовой им попался Рейс. "Магистр!" затараторили девушки. "Скорее!" "Магистр Даррис, это просто несправедливо!" возмутилась Дженни. «Вы должны нам помочь!» «Да что случилось?» улыбнулся глава службы безопасности при виде первокурсниц. «Мне бы их проблемы!» Даже успел подумать он, как вдруг Дженни выпалила. «Шарль задержали!» «Что? Кто?» «Она у Кори! Речь идет об отчислении!» Рис уже входил в портал. Как ни странно, в кабинете девушки не было. Были только Ковендиш, молодой Албертон и какой-то незнакомый мужчина. Не маг!» Что происходит? В кабинет куратора первого курса ворвался порыв ледяного ветра, выстудил помещение, затушил огонь в камине. Короткой болью пронзил сердце каждого. "Дик, что ты творишь?" зарычал Кавендиш, бросая на всех огненную защиту. "Где Шарль? За дверью. Что с ней?" После пояснений уважаемых магов кивнул бледный как смерть старик. Я склонен думать, что мы со студенткой Ригира просто не допоняли друг друга. Очень хорошо, недовольно улыбнулся Кэвэндж. И в следующий раз в подобных ситуациях разбирайтесь со студентами сами. Есть же виды наказаний: уборка, отработка, карцер наконец. Только всем этим не следует злоупотреблять. Тихо, но внушительно рыкнул Корвин. Наказание должно быть справедливым, и я буду контролировать, чтобы так оно и было. Вы хотите сказать? Всё же попробовал возмутиться историк. Я хочу сказать, что вы слишком болезненно отнеслись к ответу студентки. Может, просто не стоило задавать ей провокационных вопросов? Вы должны понимать Реми, и вас как преподавателя истории это касается в первую очередь. В Академии Рона учатся молодые маги со всей Ренарии, и, как мы только что выяснили, представители западного материка, маги разных сословий, цвета кожи. В Академии учатся демоны, и это только начало. Уважение, терпимость, мир и сотрудничество вот наш девиз. Задумайтесь на секунду, что ждёт Академию, если всего этого вдруг не станет? Но у студентов должна сложиться полная картина мира. Тогда получается, что вы просто не готовы были к этой самой полной картине мира. Историк вышел раздражённый и недовольный. Уволь его, потребовал Кори. Ага, кивнул Кавендиш. А историю преподавать ты пойдёшь или он, Риса, отправим? Если он обидел Шарль, я его уничтожу. Валяй, согласился Томас. Давно хотел на тебя посмотреть, как на преподавателя. Я, если хочешь знать, им тоже работаю. Моих безопасников кто по-твоему учит? возмутился Рис. Ха, сравнил. Поток отобранных уже обученных магов, только лучшие из лучших, и поток восемнадцатилетних вojen равных осталопов. Так что случилось? Они не сошлись по поводу причин первого нашествия Рапи. А что там такого? Удивился Рис. Ренарицы терроризировали побережье западных соседей, те пришли с ответным визитом. Там даже магов особо не использовали, так стычки на побережье не больше. Кавендиш и Корвин переглянулись и громко от души рассмеялись. Странные вы, покачал головой глава службы безопасности, выходя в коридор. Если бы он знал, в каком состоянии найдёт своё Верлени, он бы живым этого преподавателя не выпустил. Хорошо ещё, что девочки уже поддерживали её с обеих сторон, и Ива обнимала за плечи, Джен потихоньку делилась силой и теплом. Шарль пробормотал он. Ива и Джен отошли, пропуская магистра. Портал в его гостиную. приезжать любимую к себе, сказать, что всё в порядке, что её никто не тронет, что всё будет хорошо. Когда она перестала дрожать, Рейс спросил: "Может, перенесём?" "Нет", подняла на него глаза девушка. "Нет". И они отправились в замок Граха. Они шли к небольшому строению, что располагалось чуть позади основного здания. Те же острые башенки, Тот же чёрный камень. Это жилой корпус безопасников. Рина там, а не в подземелье их на хлебе и воде. Рейс как мог старался подбодрить любимую. Условия вполне комфортные, и, как я знаю, мой заместитель заказывает твоей подданной пирожные в кондитерских Ронна. Согласно твоему распоряжению? Шарль слегка нахмурилась. Нет, я я такого распоряжения не давал. Рис задумался, а его спутница загадочно улыбнулась. Мак открыл тяжёлую дверь, и они вошли в освещённый настенными факелами холл. Внутри было тепло, пахло и правда выпечкой, но тем не менее было мрачно. Поднялись на второй этаж. Подошли к одной из дверей. Рис приложил ладонь к створке, и она послушно приотворилась. Нет, не согласен. услышали они жизнерадостный мужской голос. "Магия огня это замечательно, и ну ты же преодолела свой страх. Попробуй ещё раз. В этом заклинании защита строится на магии огня. В критической ситуации она может спасти тебе жизнь". "Не думаю, что это у меня получится". Голос Рины, живой и даже не испуганный. Её браслеты Шарль улыбнулась. Ринни нравился маг, который находился рядом. Нравился как как мужчина. Эй, так нельзя, не говорить, не думать. Магия это твоя решимость. Никогда не это запрет. Как же ты будешь работать со стихиями, к которому у тебя явный талант? Талант? У меня? Спасибо, вы слишком добры. Попробуй, приказал мужчина. Попробуй то, что выучила, и не сомневайся, но Едва слышный треск огня и радостная. Получилось. Он с неё даже браслет антимагический снял. Проворчал Рис и пошёл в комнату. Шарль отправилась за ним. "Добрый день", поздоровался с молодыми людьми начальник службы безопасности. "Смотрите, Ирина, кого я привёл к вам". "Что?" Красноватая кожа Рапи побелела. "Вы вы её ее... Вы же обещали. Растерянность в её взгляде, обращённом к худощавому высокому магу, быстро сменилась гневом, а гнев отчаянным криком. Бегите, госпожа! Я их задержу. И в гостиной начался пожар. Рина! Шарль отмерла и кинулась к девушке. Риночка, перестань, пожалуйста, меня никто не арестовывал. Я попросилась к тебе навестить. Браслеты бывшей горничной загомонили испуганно захлёбываясь. Бер первым сообразил, что Ирина перепугалась настолько, что её магия вышла из-под контроля. Бросив на себя самую сильную защиту, чувствуя, как его подпитывает рейс, который потащил вторую девушку прочь из комнаты, Мак медленно пошёл к Рине. Тихонько. Прошептал он то ли студентке, то ли самой себе: "Тихонько. Гул огня". Стена пламени, в котором уже не видно девушки. Наконец он нашёл её, прижал к себе, понимая, что долго не продержится. Рина, надо найти тишину. В ней нет страха, нет боли, только покой. Зачем? застонала девушка. На что она мне? Я так хотел, когда всё закончится, пригласить тебя на свидание. Правда? Он кивнул. И тут же спросил: какая она, твоя тишина? Солотая. Она поёт, как море, она звенит, как браслеты. Какая яркая и громкая у тебя тишина. Мэр победил. Огонь потух. Рина вернулась. А еще она сказала «да». Это значит, что когда все закончится, она пойдет с ним на свидание. Она согласна. И он счастлив. Потом они стояли с начальником у порога и любовались. Девушки не говорили, в смысле не произносили ни слова. Пели, перезваниваясь их браслеты. В какой-то момент рапи поднялись и начали тягучий, неторопливый танец. «Танец-разговор». «Наверное, можно было их остановить, потому что наверняка Арина выдавала Шарль информацию, которую то и не положено было знать, но это было так красиво, что мужчины, ни глава безопасности Ронна, ни его первый заместитель не нашли в себе сил прекратить все это». «И как ты думаешь?» – спросила Ива. «Чем закончится весь этот скандал с Шарль?» Женя вздохнула, вспомнила бешеное лицо Рейса. Ну, если историк умный, то проблем больше не возникнет. А если не очень, у нас будет новый историк. Ты думаешь? Уверена. Надеюсь, Шарль повидается с Риной. Я тоже. Всё, Иво, расходимся. Я к Дина ты. А ты? Есть идеи? Я тоже попробую что-нибудь выяснить. И каждая отправилась по своим делам. На самом деле никаких идей у Ивы не было. Она просто шла к залу для тренировок, который в это время всегда был закрыт. Девушка подёрнула крепкую дверь. Заперто. Ну что ж, вполне ожидаемо. Значит, размышляла студентка уже уходя. Кинжал незаметно взяли сразу после занятий. Это мог сделать кто-то из студентов. Интересно, кроме их куратора у кого-нибудь есть ключ от зала? Жереми Если спросить у Марты, она наверняка что-нибудь заподозрит. Вдруг сзади послышался шорох. Дверь зала для тренировок тихонько скрипнула, и оттуда вышли двое. Привет, раздался рядом знакомый и какой-то смущённый голос. Иво подпрыгнула. Она выглядела так, будто увидела всех призраков подземелья разом. На самом же деле это были Пётр и его новая девушка. Как там её? Привет. Что вы тут делаете? Мы Пётр смешался, а девушка густо покраснела. Как же её всё-таки зовут? А, меня это не касается. Ива пожала плечами и уже собиралась уйти, но "Постой", окликнул её бывший жених. "Зачем ты сюда пришла? Ты с кем?" Ключ отдать. Пётр перешёл на шёпот. Ива хотела спросить, о чём речь, но почему-то, неожиданно для себя, перейдя на такой же таинственный шёпот, ответила. «Давай!» Пётр вытащил ключ из кармана мантии и протянул девушке. «И... с кем?» спросил парень, не обращая внимания на выразительные взгляды своей подружки. «Надо спросить Джен, как её зовут. Она-то наверняка помнит». Взгляд Петра был колким, злым, холодным и... «Торжествующим!» Ива хотела спросить, что происходит, откуда у них ключ, что они там делали. Но она уже ввязалась в какую-то непонятную игру и отступать было слишком поздно. Она сощурилась, копируя презрительно наглое выражение лица собеседника и уверенно выпалила первое, что пришло в голову. «Не твое дело!» «Да ладно тебе! Просто интересно! Ключеру Виму передадите, как всегда!» «К чему ему?» Слушай, Иван, мы, конечно, расстались, но я тебя знаю. Ты врёшь. Чего ты добиваешься? Хочешь меня вернуть? А ладно, хорошо, ты прав. Нам надо поговорить. Мне нужна твоя помощь, правда. Ну, пошли, поговорим. Пётр оглянулся, взял у Ивы ключ. Его девушка громко всхлипнула и убежала. Да как же её зовут? Что с ней? Ну как что, боится, что договоримся мы с тобой? Ревнует, понятное дело. Ну, пошли, что ли? Куда? И во чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты объяснил мне, что происходит, откуда у тебя ключ от зала, что вы там делали? Пожалуйста, только не ври мне. Может, ты запутался? Ещё не поздно пойти к куратору и всё объяснить. Хочешь, пойдём вместе? Ты в своём уме? Я что, должна своей личной жизни докладывать магистрантам? Может, нам ещё расписание свиданий у верховного подписывать? Да этот ключ по наследству передаётся. Нам его на дне первокурсника старшие товарищи вручили. Традиция. Погоди. Иво стало понимать, что происходит. Девушка залилась краской, но продолжала расспрашивать бывшего возлюбленного. У вас есть ключ от зала, который вы используете для свиданий? А вот только не надо из себя строить А как часто вы здесь и кто ещё сюда ходит? А с чего я должен перед тобой отчитываться? Пожалуйста, мне очень нужно знать. Рину обвиняют в том, чего она не делала. Кто-то украл её кинжал, а у вас ключ, ключ от зала. Может, вы что-то видели, кого-то? Пётр, ну, пожалуйста. Рива, во во что ты ввязалась? Будь осторожна, они всё-таки одна принцесса, другая тоже не из простых, а вот ты. Им в любом случае ничего не будет. пожуреть малость, не больше. Слушай, его пропустило мимо ушей проникновенные речи, и пристально уставилась на земляка. А вы тут в субботу были? Были, насупился Пётр. Никого не видели. Не видели друга вашего, чародея. Я всё время его вижу, как из-под земли выныривает в самый неподходящий момент, будто следит. Ник, странно. А больше никого? Может, ты что-то заметил? Ну что-нибудь необычное? Хм, было. Один раз в субботу, мы еле смыться успели. Корвендар Альбертон притащил что-то. Что? Длинное такое чёрный футляр с серебряной инкрустацией. Помнишь? Бутылку настойки льдистого снежника у моего отца. Помню. У тебя вроде родственники с севера? Тётка — кивнул Петр. «И?» Ива перестала дышать. Футляр был инкрустирован серебром в виде цветов льдистого снежника. Очень красиво, но что это, я не знаю. Никогда такого не видел. Албертон вошел и спрятал это в нижнем ящике стола с оружием. Запер на свой ключ и ушел. Но кинжала со стола он не трогал. «Да ты-то откуда знаешь?» «Мы спрятались за матами». Слово стихии им он не заметил, хотя, думаю, он знает. Местная легенда гласит, что именно он начал эту традицию. Хм. Mm. Ясно. Спасибо. Спасибо за информацию, очень помог. И его почему-то побледнело. Всё? Пётр смотрел на неё так, будто решил проглотить целиком, не жуя. Под его взглядом было неловко. Она знала, что он страдает, но не могла простить. Делая вид, что не замечает его взгляда, спросила: "Ты не мог бы поговорить с теми, кто здесь, ну, был? Может, кто-то ещё что-то видел?" "Хорошо, Ива. Сделаю, Ива." Он не выдержал, обнял, прижал к себе и пока она не опомнилась, зашептал горячо и быстро: "Пожалуйста, вернись." Ты снишься. Я не могу без тебя. Я её всё время твоим именем зову, я. Пётр. Девушка мягко, но настойчиво отстранилась. Нет. Никогда. Они смотрели друг другу в глаза меньше минуты. Пётр понял, что всё бесполезно, и вдруг принял это. Даже легче стало. За спинной парня появилась бледная заплаканная личико. Стихии. Так да как же её зовут? «Мы уже поговорили. Пойдем». Петр обнял девушку, и они ушли. «Студентка Ивона, что вы здесь делаете?» Ива обернулась и уставилась на магистра Корвина Дар-Албертона. «А вы?» — спросила она. «Я? Ищу вас». «Можно задать вам вопрос?» «Конечно». «А что вы делали в этом зале в субботу вечером?» В висках стучало, колени тряслись и почему-то текли слёзы, но отступать было некуда, а врать не имело смысла. Если человек, в которого она верит всей душой, предатель, ей не за чем дальше жить. Пусть он убьёт её сейчас и здесь, как Генрету. А если нет, это шанс хоть что-то узнать. У меня предложение, Ива. Куратор улыбался так, будто читал её мысли. Вдруг стало нестерпимо стыдно. Ива покраснела и опустила глаза, а магистр продолжил. Завтра вечером я отвечу на ваши вопросы. Вы получите особое разрешение покинуть академию, и мы Куратор запнулся но лишь на лишь мгновение. погуляем по городу. Вы были в Ронне? Я? Нет. Ну вот и хорошо. Мы договорились, Ива. Мы да до завтра. Магистр поклонился и ушел. Ива осталась одна. Ей вдруг стало холодно и неуютно в этом полутемном коридоре. Страх сковал сердце, когда чья-то рука легла на плечо, и она закричала. «Лори!» Джен обернулась, посмотрела в черные глаза, и мир исчез. «Лори!» Минуту спустя принцесса пыталась восстановить дыхание и привести мысли в порядок, а демон улыбался, чувствуя себя абсолютно счастливым. "Лори, посмотри, пожалуйста". Девушка отодвинула рукав ученической мантии. На запястье её красовался шрам. "Что это?" Демон нахмурился. "Это след от разбавленной слюны болотного опоссума. А вот это, видишь, Пальчик девушки остановился в месте, где шрам почему-то прерывался. «Это появилось после того, как мы... ну, тогда у моря, помнишь?» «Когда в небо поднялся грах?» «Да». «То есть магия воды лечит шрамы?» «Нет, не думаю. Ты целовал мне руки, не помнишь?» «Помню. Я целовал. Тут». Черный коготь нежно скользнул по губам, и мир снова исчез. «Помнишь?» в упоре. Дженс слегка отстранилась, снова пытаясь восстановить дыхание, привести в порядок мысли уже не получалось. Это не поцелуй, демон улыбался. А что? Слеза. Наверное, был ветер, и слеза упала на запястье. Слёзы демонов возвращают любой субстанции истинный облик, но слёзы демониц намного сильнее. У нас их часто используют в магии и целительстве. «Лори, мне нужны твои слезы!» В кулачке принцессы появилась пробирка. «Давай!» «Тогда пойдем к морю. Может, от ветра и набежит?» Демон уже открывал портал на побережье, но Джен потянула его обратно за рукав мантии. «Нет времени, Лори! Мне нужно сейчас! Но...» «Пожалуйста!» ты меня напугал! Что... Что ты здесь делаешь?» Ива побледнела и попятилась назад. «Да то же, что и всегда!» — огрызнулся юный чародей. «Рисую! Что вы все от меня шарахаетесь, как от маньяка-убийцы? Как еще мне вас рисовать? Вам хорошо, вы в группах занимаетесь, а у меня зачеты каждый день, и ни за кого не спрячешься!» «Прости!» — потупилась девушка. «Просто... Просто я не ожидала тебя увидеть. Ладно. Ты тоже. Прости, что напугал. Просто я устал за последнее время. Ник и правда выглядел измученным. Иве стало стыдно. Наверное, это тяжело быть единственным студентом на кафедре. Но то, что он был в субботу возле зала, не давало покоя. Джан шла к магистру Дин, сжимая в кулачке пробирку полную слез одного очень хитрого и наглого демона. «Двадцать пять поцелуев! По одному за каждую слезинку! Вымогатель!» Девушка улыбалась и думала о чем-то своем, поэтому чуть не выронила ценный груз, когда справа что-то вспыхнуло, а в плечо впились острые коготки. «Хватит думать о поцелуях! У нас военное положение! Забыла?» Твои подружки с ног сбились, проводя разведоперации, а ты в облаках летаешь. Они пили кисель с пирожками, пока профессор Дин возился с приборами за шкафом. Джен напряжённо ждала, что же скажет старейший зельевар академии. Поздравляю, девочка. Молодец. Конечно, нужны опыты, пробы и исследования по поиску максимально эффективных формул, но в целом неплохо. «В целом неплохо, Удин, это отлично с отличием. Можь гордиться бы, Ярбара!» И чай отправил в рот последний пирожок. «И как в него столько влезает!» «Пойдем со мной!» Камеру к катеру заглянул сам глава службы безопасности Рона. Зачем? Голос узника сика там прополз по влажной каменной стене. Рейсу хватило одного беглого взгляда на ауру молодого мага, чтобы понять: дела плохи. Ещё немного и наступит безумие. Мальчишка сойдёт с ума от горя, и его придётся убить. Один раз Ярборо удалось этого избежать, им тогда повезло. Второго шанса не будет. Судьба мальчишки в его руках. Безопасник возмолился стихиям, призывав весь свой опыт и магию. Жалеть нельзя, действовать нужно по-другому. Хозяин замка жалуется: "От тебя такой безнадёгой веет. Призрак требует, чтобы вы убрались отсюда". И то правда. Боевики, птенцы Ярбора не мои. Отпустите нас. А если снова нападём? Не бойтесь. Ни один мускул не дрогнул на лице. Тело не поменяло положения, аура не поменяла цвет. Плохо. Конечно, есть вещи, которых я боюсь, но можешь мне поверить, тебе и твоим друзьям ещё очень и очень далеко до этого. Вставай, мы уходим. Её ноshenи шевельнулся. Картер, встать. «На выход!» Он выволок его силой под пронзительно-ледяной ветер. Низкое небо, редкие капли дождя. Секунда, и пошел ливень. Они стояли под проливным дождем, согнувшись под тяжестью намокших плащей. «И что теперь?» «Я должен ее прикончить». Рис читал слова по губам, из-за шума дождя их было не слышно. Ты не только оборвёшь жизнь невинной, но и перечеркнёшь свою. Жить убийцей очень непросто. Мак кричал, чтобы студент слышал. Если сейчас Картер закричит в ответ, это уже будет кое-что. Мак скрестил мокрый палец за спиной. Вы про муки совести? Крикнул Картер, стараясь перекрыть шум ливня. "И про них тоже", завопил безопасник в ответ. "Есть. Спасибо стихии". Рейс открыл портал, хватит мокнуть. А ничего доброго простудится насмерти, тогда уж точно некого будет спасать. И у вас они случаются", буркнул молодой боевик отряхивая с и сыркая, что твой лесной пёс. "А чего же нет? Я, в общем-то, нормальный человек". Профессионально деформированный, правда. И как Рис вспомнила девтку Иф и Даргардина. Девушка выпила яд лишь бы не подвести своего учителя, совсем юная ребёнок. Даже тогда, когда это необходимо, это камень, твой личный камень на душе. Ведь если я не оторщу, жить бессмысленно, с камнем или без. Мыстить нужно виновным, Картер. Мыстить, а не делать глупости. Пойдём. Куда? Ты знаешь, у каждой гильдии магов свои тайны, у боевиков свои. Картер осторожно кивнул, точно ожидая, что Рис будет допытываться до секретной информации. Не бойся, прочитал безопасник его мысли. Ну, во-первых, я кое-что и так знаю, мне положено, а во-вторых, у нас хоть и нет гильдии, но есть секреты. Старшекурсник вздохнул с облегчением. И один из них я тебе сегодня выдам. Какой? Я научу тебя определять, убийца перед тобой или нет. И что это даёт? В нашем конкретном случае? А, понятно, утверждаете, что девушка ни при чём. Совершенно верно. Возвращаясь к начатому разговору. Есть умельцы, которые видят оттенки на ауре и могут с уверенностью сказать, убийство произошло случайно или спланировано заранее. Но вы об этом не распространяетесь, потому что всегда любопытно посмотреть на тех, кто пытается поиграть с нами, подставив невинного человека. И как это сделать? Я хочу видеть подозреваемую. Хорошо. Смотри. переплетаешь нить огня, земли и воды, приподнимаешь в воздух между ними, формируешь линзу и отдаёшь приказ. Да, это трудно. А кто сказал, что будет легко? Пробуй. Посмотри на меня. Давай. У картера получилось не сразу, но его аура изменилась. Она стала похожа на ауру живого человека. Боевик вспотел. В глазах потемнело, в висках застучало. манипулировать силой так тонко филигранно, разделяя потоки на тонкие нити, к этому он не привык. Но ну, почти. Наконец одобрил результаты его трудов Рис, стараясь не показывать, как он счастлив от того, что ему удалось-таки отвлечь студента. Грубовато, но пойдёт. Картер посмотрел на главу безопасности Аэрона сукаризной. Грубовато. Да он мокрый насквозь и виски ломит от напряжения. От боевых заклинаний, более мощных, между прочим, ему так плохо никогда не было. Ты готов? Идем. Они шли по полутемным коридорам, освещенным настенными факелами. Их шаги гулким эхом, отражаясь от стен, нарушали спящую тишину замка. Вдруг Картеру показалось... что кроме собственных шагов он слышит что-то еще. Голоса. Ри сотворил дверь в небольшую комнату, в которой мирно беседовали двое. Они, казалось, их даже не заметили. «Думаю, это можно устроить», — говорил Ринни, длинный худой безопасник. Картер знал, что это заместитель Рейса, но вот как его зовут... «Спасибо», — улыбнулась девушка, — «Только я не понимаю, зачем вам? Вас плохо кормят?» «Все хорошо», — смутилась девушка. «Просто...» «Хорошо, я попрошу, чтобы вас пустили на кухню. Но под чьим-нибудь присмотром не обижайтесь». «Нет, что вы, а... А продукты?» Картер поймал себя на мысли, что такой он первокурсницу не видел. В академии Ирина достаточно часто попадалась всем на глаза, словно нарочно. «А... Её пронзительный голос и звяканье браслетов дико раздражали. Бедному Корри, на которого эта дура положила глаз, просто сочувствовали, но ну, и прикалывались, конечно. То, что Рапи может быть вот такой нормальный, было неожиданно. "Бер", раздался над духом заместителя холодный голос Рийса. "Учитель?" растерянно отозвался запасник. "Будь ты ещё студентом, "Недавно проворчал глава безопасности Ронна. Получил бы отработку. Ты нас не заметил?" "Не заметил", склонил голову Бер. Рис перевёл взгляд на девушку. Ещё немного, и она расцарапает ему лицо. Надо же. Бер взял её за руку, и она смолчала. "А, вот это уже совсем интересно. Нам необходимо провести эксперимент." объявил Рис, делая вид, что не обращает на всё это никакого внимания. Картер, прошу. Старшекурсник сосредоточился. Не сразу, но у него получилось. Ничего. Грязно-зелёных рубцов на ауре, говорящих о том, что девушка убивала, не было. Жемчужно-серый испуг, золотистая нежность, яркие розоватые пятна смущения. В целом, красивая картина, только такое чувство, будто он подглядывает чужие тайны. Картер сделал шаг назад, отвёл глаза, покачнулся. Специальная магия безопасников его изрядно вымотала, но это было неважно. Не убивала. Она не убивала. Кто тогда? Куда девать эту ненависть, что жжёт изнутри? Ещё есть какие-то вопросы? Голос Риса пробивался как будто через затычки в ушах. Картер отрицательно покачал головой. Ты забираешь своих друзей-боевиков из моих подвалов и отправляешься в академию к Ярбору. Хорошо. Они вышли на воздух. Дождь перестал, но ветер был очень сильным. И что мне теперь делать? Картер кричал, задыхаясь от ветра. "Жить!" крикнул Рийс, глядя ему прямо в глаза. "Больно." Услышал безопасник хриплый шёпот у себя за спиной, когда они вошли наконец в его кабинет. "Погода портится. Я даже боюсь представить, насколько," выдохнул он и опустился в кресло. Он устал. Слава стихиям, мальчишка выкарабкается. Теперь это уже ясно. Но чего это ему стоило? Мне надо попрощаться с Генриеттой, раздалось над головой. Хорошо, кивнул Рис. Только один момент. Думаю, мне не надо предупреждать, что вся полученная только что информация строго секретна и от меня никто ничего не узнает. Вот и хорошо. Генретта, вы обещали. Но я дал слово. Иди.